необходимости вмешательства, коли встречается с несправедливостью, значит гармония достигнута. Не применяет, значит формула зависнет в воздухе, как голое пожелание, нереализованный тезис. Нет, все-таки, как ни крути, не выставляется Александру Козарю в целом плюс, мелочей нет из мелочи может вырасти слон попади она это мелочь в другие условия прокламация добра обернется в действенное зло коли нарушишь гармонию и хотя плюс в результате нашего эксперимента козарю не выходит нам да и ему тоже я думаю ясен путь которым надо следовать чтобы достичь искомой гармонии ясные принципы которые нельзя нарушать, если даже их нарушение когда-то прощается. Таким образом, реальные беды Александра Козаря — полубеды, беды исправимые. Собственно говоря, на этом и стоило бы поставить точку в рассуждениях об Александре Козаре, его стремлениях, философии и его посягательствах, если бы не одно письмо. Его прислал Евгений П., И Астрахани. Впрочем, это письмо и есть точка, так что я привожу его целиком. В общем-то, мы с Александром одного поколения, хотя и не совсем, мне 35 лет. О возрастных преимуществах говорить глупо сам всегда считал свойство стареть в молодости или быть слишком благоразумным, неудобным, пустым, смешным. Быть первым — ремесло тонкое, Да ремесло, особенно в вашем понимании, первенство, Александр. Судя по вашему волнительному настрою, вы хотите быть первым всегда. Но быть первым всегда доступно лишь открывателям, пророкам или героям, сотворившим подвиг. Каким же первым хотите быть вы, Саша? Первым среди начальников цехов на вашем заводе? Первым среди главных инженеров? Может быть, это произойдет после вашего посещения директора завода, когда он вам предложит быть заместителем главного, который не очень-то тянет. В вашем ведомстве или министерстве что это быть первым? Милый претендент, ведь все очень и очень относительно в жизни. В цехе можно быть первым, на заводе можно быть главным, а у любимой женщины или дочурки — последним. У друзей, которые к тебе безразличны, вообще не числится в никаких. И любой хороший парень Володька, а он хороший, видимо, человек, уценит вас в глазах общества своей человеканской разносторонности. В своем письме в вопросе вы часто упоминаете слово «жизнь», но само ваше стремление, да и вы, нежизненный. Гладко у вас все. И школу на отлично, и институт, и на заводе. Чем-то напоминаете вы, Саша, мне благополучного героя из одной нервоучительной интермедии, где тот, многого добившись и имея все, что положено первому среди производственных руководителей, встречает Вовку, однокурсника, неудачника, который и не стремится в первые. Итак, благополучному хорошо. Что хороший, неудачливый товарищ спрашивает, может тебе чем-нибудь помочь? Потому что удивляется, как это так, чтобы у человека в жизни никогда не было ни поражений, не было ни любви, ни друзей. Как это так, что он не дарил никогда матери или любимой цветов, не переживал, не волновался, не плакал, пусть незаметно, у костра под Волочкину гитарную песню? Для чего быть первым тогда? Для краха иллюзорного величия цифры номер один, к тому времени, когда, наконец, придется задуматься над словами однокурсника, что все суета это. Быть первым — это, Саша, вам не под силу, мое субъективное мнение, потому что быть первым — это заполнить собой все пространство, И время, и мысли окружающих — это как солнце, без которого жизни нет, лучи от которого во все концы и уголки человеческих душ окружающих и живущих, творящих. А вы, пишете, друзей, правда, у меня близких не было и нет».